Глава 10. Час потерял, но паники не было, теперь не уйдут, нагонят рано или поздно. Туристы никуда не спешат, а ему ничто не мешает двигаться в темпе. Поплутает по темноте, но встреча все равно произойдет, когда они станут на ночлег. Он подбадривал себя, бежал легкой рысью. Пропал в нас дух авантюризма, товарищи. Да никуда он не пропал. До первого падения все шло неплохо. Поплыла подошва, понял, что не устоять, извернулся, чтобы упасть не в грязь, а в траву, и в целом справился. Ахнули отбитые ребра, но он все-таки поднялся. Дальше шел осторожно, выверяя шаги. За пригорком различался гул. Михаил взобрался на Косогор. Под горным массивом протекала река. Вода бурлила, огибала валуны, вросшие в речное дно. Ширина метров десять, глубина вообще никакая. Но попадешь в такую реку, унесет бог знает куда, отобьет все ребра, места живого не останется. От красок дня остались лишь серые воспоминания, но пока все различалось. Мостик через бурные воды казался утлым и опасным. Хорошо, что не подвесной, имелась пара опор. Высота приличная, вода бушевала где-то внизу. Он пошел по скрипящему настилу гусеным шагом, вцепившись в шершавые перила. Глаза не закрывал, все же не девчонка. Подобного опыта в жизни не было, по крайней мере в сознательном возрасте, который, по его мнению, начался лет с двадцати. В студенческие годы бывало всякое, но это было так давно. Местечко в принципе красивое, но оборачиваться не хотелось, глаза смотрели только вперед. Речушка грохотала под ногами, поскрипывал на стил. На последних метрах он подавил желание опуститься бегом, продолжал тащиться. Выбрался на твердую поверхность, прислонился к скале, оглядел пройденный путь. «Вы спятили, товарищ майор», — пробормотал он. «Так давай же, Рубикон пройден, глупо возвращаться». Тропа втянулась в узкое пространство между монолитами. Он шел словно по глубокому каньону, под ногами перекатывались камни, над головой осталась лишь узкая полоска неба, по которой плыли облачные завихрения. Раздвинув руки, можно было дотянуться до стен. В ущелье густела тьма. Земля была сравнительно сухая. Он включил свой фонарь, прибавил ходу, перешагивал через разбросанные камни. На каменистой почве отпечатались следы, валялся окурок. Хороши же поборники здорового образа жизни. Тропа извивалась, повторяя форму сковы. В свете фонаря образовалась расщелина, фактически развилка. Он встал, озадаченный, куда идти. Пошарил по земле дрожащим лучом. Прямо по курсу в нескольких метрах обозначились флажки. 20-сантиметровые стальные стержни вбивали в грунт или в трещины в камне. Ткань, когда-то красная обветшала, стала практически белой, но все же флажки выделялись на фоне скал. Михаил отправился прямо, уперся в небольшой завал, перелез на другую сторону. Небо окончательно потемнело. Садилась батарейка в фонарике. На счастье, имелся еще один с дополнительным набором батареек. Спасибо доброй женщине. Майор присел на камень, передохнул. Червячок сомнения поселился в душе. Таяла была и решимость. До темноты группу туристов уже не догнать. Темнота уже пришла. Что впереди? Даже представлять не хотелось. Он так же далек от скалолазания, как от молекулярной биологии. Насчет Рубикона он явно погорячился, возможность вернуться пока еще оставалась. Пусть идут специально обученные люди, летят вертолеты, которым в этих горах абсолютно негде сесть, а спрятаться от наблюдателя с воздуха проще простого. Преступник дойдет с группой до Камышловского водопада, затем исчезнет, и отыскать его с каждым часом будет труднее. Майор продолжил путь, удивляясь своей упертости. Аккумулятор разрядился... Миниатюрный фонарик не был рассчитан на долгую работу. Второй был мощнее, удобно помещался в руке и в случае необходимости мог сойти за дубинку. Освещенность увеличилась. По курсу вырос еще один завал, на этот раз неодолимый. Тропа забирала вправо, карабкалась наверх. Каменные глыбы формировали подобие ступеней, в расщелины были вбиты флажки. Справляться одной рукой стало невозможно. Фонарь следовало куда-то прикрепить, но куда и чем. Неподготовленность к походу была очевидной. В голове всплыл образ чумазого шахтера с мощным фонарем на лбу. Пришлось опуститься на корточки, ползти в странной позе. Хорошо, что без свидетелей. Цеплялся за выступы, упирался ногами. Наверху угрожающе выл ветер, но внизу было тихо. По мере подъема вой становился угрожающим, усилилась свежесть. «А ведь ночью эти люди никуда не пойдут», — мелькнула мысль. «Разобьют палатку и будут спать, как суслики. Значит, теоретически их можно догнать». Он забрался на вершину скалы. Ветер забирался за воротник. Думать о плохом не хотелось. Михаил принял устойчивую позу, стал осматриваться. Он находился на каком-то промежуточном уровне. Внизу земля, наверху седые вершины. Тропа тянулась на восток, обтекала каменные горки. Фонарь пробивал темноту на 10 метров, дальше все было невнятно, размыто. Идея идти по темноте доказала свою несостоятельность. Но возвращаться было поздно, порой проще подниматься, чем спускаться. И все же он шел. Обстановка под ногами менялась, голые каменистые участки переходили в канавы и трещины. Майор перебирался через препятствия, выискивал флажки, изучал особенности тропы. За час удалось продвинуться на 200 метров. Огромное достижение. Холод пока не беспокоил, он был тепло одет. Батарейки в фонаре начинали садиться. Такова уж природа отечественных источников питания. Добываешь с трудом, а прок от них минимальный. Тропа пошла под уклон, свернула за массивную приземистую скалу. Он тоже свернул, стал карабкаться на пологую возвышенность. Скалы вырастали неоткуда, будто выныривали из воздуха. Запоздало выяснилось, что тропа забирает к обрыву, тянется по краю. Неверный шаг все же удался. С легким недоумением он констатировал, что ноги плавно скользят, почва под ногами проваливается, что-то сыплется, катится вниз. Михаил выбросил фонарь, опустился на корточки, но продолжал плыть. Спина обросла мурашками, доходила медленно. Он начал лихорадочно шарить руками, уцепился за камень, вросший в землю, облегченно перевел дыхание. Но камень вывернулся. Не такие уж глубокие корни он пустил. Майор снова сползал, не до конца отдавая себе отчет, что ползет в пропасть. Земля провалилась, под ногами образовалась пустота, он снова вцепился в камень, этот держался, хотя и шатался. Нет, такого не может быть. Михаил обуздал панику, стал шарить носком по отвесной стене, отыскал небольшой выступ, пристроил ногу. Кажется, вовремя — Камень уже готов был вывалиться из своей пазухи. Минуту он сохранял неподвижность, прижавшись грудью к скале. Дышал осторожно, чтобы не вызвать дрожь в ногах. Ума хватило не смотреть вниз. Спустя минуту он начал шевелиться, хотя и не хотелось. Но глупо проводить остаток жизни на этом обрыве. Носком второй ноги отыскал еще один выступ, перенес тяжесть тела. Левой рукой нашарил выемку в теле скалы, Погрузил в нее пальцы, как в отверстие костета. Это было уже что-то. Под градом хлынул со лба. Он выползал из обрыва, сантиметр за сантиметром. Обнаружил вторую трещину в скале, перебросил туда правую руку. Откатился, недоверчиво уставился в небо. «Здесь вам не равнина, здесь климат иной», — хрипело в голове. Тучи неслись на юг, непрерывно меняли конфигурацию. Такое ощущение, что шли на посадку. Только сейчас его по-настоящему затрясло. Осознал, что чуть не сверзился в бездну. Почему он отклонился от тропы? Отыскал фонарь, подполз на корточках к краю, все же любопытно. Скала обрывалась в пропасть, не сказать, что под прямым углом, но круто. Фонарь освещал неровности стены, проросшей сквозь камень куст. До дна луч света не доставал, да и не очень хотелось. Он отполз от опасного участка, задумался. Смерть ласково махнула крылом, не пора ли делать выводы. Дальше тропа, слава богу, отклонялась от обрыва, тянулась в мрачный распадок. Появлялись деревья, они грудились в узких теснинах. Скалы не давали лесу разрастись. Этот участок он миновал сравнительно быстро. Поднялся на косогор. Снова тьма египетская. Ощущение огромного разомкнутого пространства. Обветшалые флажки обозначали тропу. Кольцов шел верной дорогой. Он всматривался в темноту, из которой проявлялись очертания горных махин. Напряженно слушал. Ни звука. Только ветер налетал порывами и выл как волк. Никакого шевеления, отблеска костра. А ведь туристы, как он их мысленно окрестил, давно должны были стать на ночлег. Должных выводов он так и не сделал, продолжил покорять тропу. В обычной жизни не замечал за собой такого ослиного упрямства. Ноги обросли тяжестью, дышалось с трудом. Видимо, стоило поберечь силы. Заморосил дождь для полного удовольствия. Под скалой, мимо которой он тащился, чернела ниша. В седловине, между возвышенностями, произрастали ели. Пора уже кончать это безобразие. Он срезал ветки пирочинным ножом, набросал их у входа в пещеру. Скопилась приличная гора. Часть поджег, дождь как раз прервался превратился в изморось. Хвоя горела жадно, с треском. Сверху пристроил сучковатую корягу, жёг ветки, пока не занялась древесина. Потом переправил остатки хвои в нишу, постелил себе лежанку в метре от костра. В принципе, ничего ужасного не происходило. Замерзнуть он не успел, всего лишь бытовые неудобства, смягченные походной романтикой. Он лежал, свернувшись улиткой, рядом с костром, смотрел, как пламя облизывает корягу. Веки сомкнулись, майор куда-то покатился. Он очнулся перед рассветом от лютого холода. На дворе не май месяц, чему удивляться. Костер давно прогорел, остыл, от коряги осталась обглоданная головешка. Дождя не было. Слава горным духам. Он выбрался из ниши, стал метаться по тропе, пытаясь согреться. Полегчало, даже вспотел. Бросил в кострище несколько лап, поджог. Стало совсем неплохо. Банку с дефицитной сайрой в масле уничтожил полностью. Ел с ножа, не опасаясь последствий. Осушил половину запасов воды, которую Вера Васильевна налила в неказистую фляжку. Закурил с наслаждением. Закружилась голова, опустил ее на подушку из хвойных лап. Спешить было некуда, еще не рассвело, окружающее пространство было серым и нерезким. Расследование шпионского дела принимало неожиданный оборот. «А если в группе Васильченко нет шпиона?» — возникла интересная мысль. «Это лишь домысл, рабочая версия, имеющая определенную степень вероятности. Лезешь в горы, а шпион спокойно спит в своей квартире в Кыжме. Скоро проснется, займется любовными утехами с женой, выйдет покурить на балкон, ведь сегодня суббота, на работу не надо, при условии, конечно, что у него стальные нервы и железобетонное прикрытие». Мысль рассмешила. Напевая «А мы едем, а мы едем за деньгами, за туманом едут только дураки», майор выбросил окурок и начал собираться. Небо медленно серело, его покрывала облачная муть, сравнительно светлая, не предвещающая осадков. Через несколько минут тропа забрала вверх, расступились скалы. Михаил вышел на открытый участок. Зрелище впечатляло. До обрыва было метров семьдесят. Громоздились глыбы, изъеденные серым налетом, словно обломки рухнувшего каменного здания. Теоретически можно было подойти к обрыву, но желания не возникло. В пропасти он уже побывал. На обратной стороне долины вздымались рослые горы. Склоны поросли хвойными лесами, на макушках белел снег. Тропа уходила влево, минуя спуск в долину. О дальнейших ее изгибах задумываться не хотелось. Доносился плеск воды, по ущелью протекала река. Уже достаточно рассвело. Кольцов двинулся по тропе, с опаской отмечая, что она смещается к обрыву. Воспоминания о вчерашнем были еще свежи. Впрочем, за поворотом на краю пропасти вырос гранитный утес, и дорожка ушла влево. Машинально отмечалось. Места живописные, для ценителей горных пейзажей сущая находка. От некоторых видов просто дух захватывало. Распадок с рекой остался справа. Открытых пространств больше не было, повсюду возвышались серые скалы, тропа петляла между ними. Приблизился массивный каменный козырек, под ним обнаружилась стоянка человека. Здесь ночевали туристы, валялись еловые лапы, чернело кострище, в земле остались колышки, к которым крепились стяжки палатки. Мусор не валялся, видимо, товарищ Васильченко был строгий. Кострище остыло, Определить, как давно ушли люди, было невозможно. Михаил не стал задерживаться, пошел дальше. Тропа спускалась, пришлось понервничать. Но при свете дня риск свернуть шею был минимальный. Он прошел через небольшую рощу, снова полез в скалы. Тропу прокладывали какие-то изуверы. Она петляла зигзагами, постоянно приходилось перебираться через гранитные надолбы. Наверху порыв ветра чуть не сбил его с ног, а потом случилось чудо. На востоке разбежались тучи, и солнце озарило горную местность рассеянным светом. Это было неожиданно, даже приятно. День ожидался неплохой. Синоптики угадали, утверждая, что ненастье продлится только сутки. Солнечные лучики играли в макушках корявых сосен, облепивших обрывы. Путешествовать стало веселее. Дальше тропа ввелась по ровной местности вплоть до обрывистого косогора, и под крутым углом падала в узкую долину, по дну которой петлял ручей. Перепады высот уже порядком надоели. Михаил начал спускаться, прикидывая на глаз протяженность откоса. И вдруг встал как вкопанный, ёкнуло сердце. Долину в северо-восточном направлении покидали люди. Он присел на корточке, хотя можно было и не садиться. Слишком далеко, к тому же никто не оглядывался. До людей было метров триста, Возможно, у ручья они сделали остановку, уходили освеженные. Их было пятеро, за плечами рюкзаки. В горле пересохло, вряд ли на этой безлюдной территории можно столкнуться с другой компанией. Люди по одному пропадали за кустарником. Все ушли. Михаил облизнул пересохшие губы, машинально потянулся к фляжке, опомнился, ручей же рядом. Стал спускаться, спешил, дважды оступился, взял себя в руки. Выбежал к ручью, рухнул на колени, стал жадно пить из пригоршни, сплоснул лицо. Вылил из фляжки остатки водопроводной воды, залил родниковую, припустил вдоль ручья к далекому кустарнику. Группа прошла около километра кромкой скал и стала на привал. Кольцов следил за ними из расщелины. Все одеты по походному с учетом времени года, оживленно переговаривались, доносился смех. Туристы сбрасывали рюкзаки, кто-то падал на землю, кто-то садился на камни. Заструился табачный дымок. Кольцов выжидал в укрытии, присматривался. Подойти никогда не поздно, лучше составить о них хоть какое-то представление. Васильченко он выявил сразу — плотный коренастый дядя, самый возрастной из этой компании. Снял мятый головной убор, пригладил редкие волосы. У него был самый объемистый рюкзак, видимо, с палаткой и заплечная спортивная сумка с личными вещами. Инструктор держался особняком, что-то негромко говорил, показывая рукой вдаль. Любители экстремального отдыха слушали, кивали. Михаил всматривался в лица людей, досадуя, что не обладает орлиным зрением. Но подходить ближе было опасно. Что-то говорила молодая женщина в игривой шляпке, привязанной тесемками к подбородку. У нее было приятное открытое лицо, и с формами, по-видимому, все в порядке, хотя мешковатая одежда их, конечно, не подчеркивала. Гражданка встала с камня, направилась за скалу. Молодой мужчина что-то спросил, очевидно, не нужен ли сопровождающий. Остальные заулыбались. Женщина постучала по голове и скрылась. Молодому мужчине было не больше тридцати. Жесткие волнистые волосы, добродушное лицо, из тех, что нравится женщинам. Он и сложен был неплохо, Видимо, в свободное от работы время посещал спортзал. Молодой человек покосился вслед ушедшей женщине, достал приемник в кожаном чехле, стал изучать диапазон частот. Васильченко скептично покачал головой, но молодой человек должен был сам убедиться, что здесь ничего не ловит. Убедился, спрятал аппарат. Что-то вяло жевал рослый, нескладный мужчина с вытянутым лицом и выпуклыми глазами. Приложился к фляжке, Снова заработал челюстями. Он меланхолично осматривал окрестности. Взгляд застыл, кольцов напрягся. Казалось, субъект смотрит прямо на него, но нет, показалось. Сосед что-то бросил, субъект вышел из ступора, односложно ответил. Поднялся четвертый представитель мужеского пола. Мужчина лет 35, чуть выше Васильченко, серьезный, нахмуренный, с правильным, но каким-то протокольным лицом. Он затоптал сигарету под строгим взглядом наставника, сунул в карман пачку болгарского опала, которую мял в руке. Вернулась женщина, бросила что-то шутливое, туристы засобирались. Михаил догнал их за изгибом скалы, напоминающей сгусток застывшей лавы. Поднявшееся солнце красиво золотило идеальной по форме ели. Майор шел уверенной упругой походкой, распрямив спину, с отмашкой, добродушно улыбался. Рюкзак за плечами, пистолет у сердца, привел себя в порядок, насколько мог, отчистился, заправился. «Эй, товарищи, подождите! Фу, насилу вас догнал!» Все пятеро застыли, обернулись изумленными лицами. Местечко не из тех, где можно столкнуться со случайным прохожим. Васильченко насупился. Переглянулись мужчины, пожали плечами. На груди субъекта с протокольной внешностью висел дорогой фотоаппарат «Зенит». Рука потянулась к нему, словно задумался, а не стоит ли сделать удачный снимок. «Ничего себе!» — Натянуто хихикнула женщина. «Вы так красиво озрены солнцем, мужчина! Просто явление Христа народу! Денис Валерьевич, фотографируйте его скорее, пока не пропал!» «Воду в вино не превращаете?» — спросил молодой человек, подумал и неуверенно улыбнулся. «Дмитрий Карпович, это нормальное явление?» — пробормотал нескладный субъект с выпуклыми глазами. — Подбирать отстающих, все такое. — Впервые сталкиваюсь с подобным, — неуверенно произнес Васильченко. — Ну что ж, давайте сделаем привал, разберемся в непростой ситуации. Чьих будете, таинственный гражданин? Давно ли за нами идете? — Догонял как мог, — простодушно объяснил Михаил. — Засек вас у ручья, обрадовался, припустил, но, кажется, сбился с дороги. Такой вот, знаете, топографический кретинизм. Потом голоса услышал, поднажал. «А вас точно не с парашютом выбросили?» — спросила женщина. За ее улыбкой пряталась настороженность. Ситуация складывалась интересная. Шпион должен был бы напрячься, впасть в панику. Женщина была неплоха собой, в районе 30, стройная, с приятным лицом. Светло-серые глаза неплохо гармонировали с русыми волнистыми волосами. Последние, к сожалению, были стянуты в узел на затылке. «Точно», — подхватил Михаил, — «вы меня рассекретили». «Кольцов. Просто кольцов». Он улыбнулся всем вместе и каждому в отдельности. В командировку прибыл из Челябинска, Институт прикладных молекулярных исследований. Не ученый, работаю по линии материального обеспечения. Снабженец, проще говоря. Командировка не задалась, сроки поставок сорваны, вынужден сидеть без дела в гостинице. «Простите, Дмитрий Карпович, записаться не успел». Секретарша сказала, что группа уходит в пятницу. «Люблю пошариться по горам. Вы же на Камышловский водопад идете? Так хочется отвлечься от этой рабочей неразберихи». Когда прибежал, все уже ушли. Еще это ЧП в городе с пожаром. Повсюду машины, суматоха. Расстроился в общем. Люди сообщили, что группа прошла в горы буквально 20 минут назад. Припустил за вами, хотел догнать, а уже тьма, завяз, заблудился, чуть в пропасть не упал. Конфуз в общем. Я же любитель, не профессионал, возвращаться поздно было. Переночевал в пещере и за вами. Оформимся задним числом, Дмитрий Карпович». «Да вы авантюрист, батенька», — пробормотал нескладный субъект. Он смотрел настороженно, но не сказать, что с большой неприязнью. «Отмочили, товарищ», — покачал головой Васильченко, оглядывая туриста с ног до головы. Внешний вид вроде соответствовал, благодаря стараниям доброй Веры Васильевны. «Разве так можно? Как вас там, товарищ Кольцов?» «Еще не успели присоединиться к группе, а уже нарушили все пункты техники безопасности». «Больше не буду», — пообещал Михаил. «Правда, Дмитрий Карпович, так уж вышло. Скука в гостинице смертная, решил развеяться». «Тогда улыбочку», — оскалился человек с фотоаппаратом и взвел затвор. «Так, вставайте, кучненько, к новому члену команды. Сейчас, возможно, вылетит птичка». Присутствующие задвигались, заулыбались. Фотограф сделал снимок. Скорее всего, неудачный, но ладно. «Так и быть, присоединяйтесь», — разрешил Васильченко. «Но никакой от отсебятины запомнили. Выполняйте все, что я скажу. Помните, горы не прощают безалаберности и небрежности, а инструкции по технике безопасности писаны кровью тех, кто много о себе мнил». «Договорились, Дмитрий Карпович», — обрадовался Кольцов. Я вообще послушный, соблюдаю трудовую дисциплину, но находит иногда. — И зачем вам это надо, товарищ Кольцов? — прищурившись, спросил молодой человек. — В смысле? — не понял Михаил. — Я спросил, зачем идете в горы вы? — под дружный смех собравшихся перефразировал турист. — А вы? — Ладно, принимается, — хмыкнул парень. — Снабженец, говорите? — Только не слова о работе, — возмолился Кольцов. Трясет уже, коллеги, бесит, хоть пару дней пожить в нормальных человеческих условиях. Последняя фраза присутствующим понравилась. Ее стали мусолить с разных сторон. На вид нормальные люди, никто не проявлял враждебности, не пытался прогнать чужака. Но кому-то одному из них это давалось с усилием. Кто-то из присутствующих находился на грани, загнанный, напуганный, брошенный на произвол судьбы своими кураторами. Появление чужака — недобрый для него сигнал. Рано или поздно он должен себя выдать, но пока не выдавал, вел себя естественно. Кольцов не стал выдумывать липовую фамилию, с этим можно погореть. Если преступник его знает, псевдоним не поможет. Имелось тревожное обстоятельство, преступник мог быть вооружен. Инцидент с Макритским прочно врезался в память, значит, он на стороже, готов открыть огонь. Но вряд ли откроет, пока опасность не станет явной. Он знает, что в Ониксе работает комитет, не мог не знать. Видел ли он Кольцова в учреждении? Вопрос интересный. В коллективе чекисты не работали. Мог увидеть в коридоре на улице еще где-то. Он стрелял в майора на озере, выслеживал Макритского, но решил уничтожить обоих. Срисовал ли его портрет в ночи? Вопрос был интересный. Но существовала и вероятность, что шпион все принял за чистую монету и сотрудник комитета остался нераскрытым. «Субботин Денис Валерьевич», — протянул руку человек с фотоаппаратом. «Давайте знакомиться, а то не по-русски как-то. Работаю в филиале строительного треста «Уралмонтаж», проездом из Оренбурга с единственным концертом, так сказать». Мужчина улыбался, но в глазах поблескивала настороженность. «Обитаю в гостинице «Биолог», вы тоже оттуда?» Рискнул утверждать, что не видел вас в гостинице. «И будете правы, никогда там не был». Михаил пожал протянутую руку. Обитаю в горной сказке. Это та, что на востоке, у горы. Местечко живописное, если окна, конечно, не выходят на задний двор. Любите фотографировать, Денис Валерьевич? Есть такая слабость, признался Субботин. Полгода копил на эту марку, не ел, не пил, зато теперь почти король. Разрешение на перевозку фотоаппарата имею, быстро добавил он. Город закрытый, но не до такой же степени. Троицкий Артем, представился молодой человек. Младший научный сотрудник Института биохимических исследований того, что в Глазово, это в семи верстах от Кыжмы, за Мосинском, специально приехал в пятницу, чтобы в гору уйти. Записался по телефону еще в четверг. Пропуск в наличии, все разрешения есть. Кто же знал, что в Кыжме произойдет ЧП? Удивились еще с Владимиром Михайловичем. Странно, пропускные пункты работают, всех впускают, но никого не выпускают. «Это я, Владимир Михайлович», — предвосхитил вопрос рослый субъект. Довгри, моя фамилия, тоже работаю в Глазово, но в лаборатории приборных устройств. Из возраста младшего научного сотрудника уже вышел». Мужчина усмехнулся. 15 лет рабочего стажа». «Так вы знакомы с Артемом?» — удивился Михаил. «Не понимаю, почему это вас удивляет?» — пожал плечами Довгарь. «Знакомы, шапошно, так, виделись пару раз». «У вас есть имя, товарищ Просто Кольцов?» — поинтересовалась женщина. «Михаил», — встрепенулся майор. «А отчество не надо, отчество пусть остается на работе». «Пускай остается», — согласилась дама. «Люба Цесарская. Работаю медсестрой в поликлинике города Кыжма. Что вы так смотрите?» Она засмеялась, в принципе, непринужденно. «Не всем же заниматься наукой или, как вы, около научной деятельностью. Кто-то должен и людей лечить». «Справедливо», — согласился Михаил. «Обручального кольца на пальце у девушки не было» хотя специально он не всматривался. «Очень приятно, Люба. Муж отпускает вас в горы с незнакомыми людьми?» Люба засмеялась, хотя ничего смешного он не сказал. «Я тоже спрашивал об этом», — встрепенулся Артем Троицкий. И что она ответила? «Говорит, что не замужем». стреки. покачала головой Люба. «Не замужем, даже и не знаю, хорошо это или плохо. Судя по качеству современных мужчин, хорошо». Паспорт показать не могу, как-то не догадалась взять его в горы. Но виды на замужество имею, а также парочку смутных кандидатур, так что особо не обольщайтесь. Уверена, вы все втайне женаты, разве не так? Она опять засмеялась, вела себя естественно. Ладно, отдохнули, познакомились, пора в дорогу. Васильченко взвалил на плечи тяжелый рюкзак. А то такими темпами до водопада не дойдем. В течение часа никаких перекуров. Следующая остановка Зуб фараона.